оставался вопрос о форме его обнародования. Граф Блудов и, согласно с ним, Департамент законов полагали закон сей, окружив его, для избежания вопросов разными подробностями, ввести прямо в продолжение свода. Но в общем собрании совета эта мысль была встречена сильной оппозицией. И, наконец, единогласно положено – вместо внезапного помещения, даруемого крепостным людям право продолжения свода, обнародовать его особым указом, но самым коротким, оставя подробности времени и будущему развитию. Так и сделалось, и указ в этом виде был подписан государем. Во время заседания осем совета, происходившего вслед за парижскими известиями, Многие члены в частных между собой разговорах замечали, что теперь, ввиду таких событий, едва ли время издавать подобное постановление, но это замечание не имело никаких последствий и осталось только в кругу разговаривавших. По мере того, как после известия о Французской революции следовали одна за другой вести о восстаниях в Германии, умы в Петербурге все более и более приходили в напряженное состояние. Хотя, собственно, в России все благодаря Бога продолжало обстоять по-старому. При таком расположении умов, все оказавшееся еще за две недели до того предметом первостепенной важности, отодвинулась вдруг на последний план и лишилась всякого значения. И интересы, и направления, и мысли, и оценка вещей все в эти роковые две недели изменилось до такой степени, что настоящее представлялось как бы тяжелым сном, а близкое прошедшее – отдалившимся на целые годы. Все ходили озабоченные в каком-то неопределенном страхе. Где только сходились два человека, там непременно шла речь о современных событиях на Западе. Публично слышался везде один лишь голос негодования и омерзения. Войско одушевлено было превосходным духом, и все офицеры, вся молодежь страстно желали одного – войны. Купечество горевало об участи 50 миллионов рублей за год перед тем, веренных нашим правительством французскому. Говорили и кричали более всего в бюрократии, но в ней никогда не было у нас ни единодушия, ни силы. В училищах являлись разные партии, между ними и партия красных, мечтавших о республике даже и для России, но тут расправа была нетрудна. Все это не представляло никаких серьезных элементов для опасений, Тем более, что господствовавшие тогда на Западе идеи свобода книгопечатания, народное представительство, национальное вооружение и прочее составляли для девяти нашего населения один пустой, лишенный всякого смысла звук. Более других страшился и может статься один имел повод страшиться класс помещиков перед вечным пугалищем крепостного нашего состояния. Но для правительства существовали и другие предметы опасений. Наши западные губернии и царство польское, где революционные идеи при припосредствии всемирной пропаганды и эмиссаров – парижских, познанских, галицийских – находили для себя более приуготовленное поле. В это время я очень часто виделся с двумя лицами, которые со своей стороны ежедневно виделись с государем, пользовались полным его доверием, находились у источника дел и первые знали о всем происходившем. Я говорю о графах Орловии и Киселёве, которые оба согласно рассказывали, что сначала государь был в самом воинственном расположении духа. Но потом благоразумие и государственная предусмотрительность а держали в нем верх над этими порывами личного мужества. Он остановился на том, чтобы отнюдь не предпринимать ничего ни против Франции, ни против других государств, пока они будут ограничиваться одними внутренними своими делами, но быть всегда готовым на случай, если бы действия их нарушили внешний мир. Не поддавайтесь только великодушию в пользу ваших союзников, говорил ему Киселев. В этом отношении он был, конечно, совершенно прав. Ибо кто же из этих союзников отвечал бы нам взаимной помощью, если бы она потребовалась? А поддерживать монархическое начало вне России было уже слишком поздно. Следуя правилу быть наготове, государь предназначил выдвинуть с весны сильную армию на западные наши границы. В этом же смысле даны были инструкции отправленному к своему посту в Вену графу Медему и находившемуся здесь в то время в отпуску и также возвращенному к своему посту секретарю парижской нашей миссии Балабину. А управлявшему нашим посольством в Париже брату графа Киселева велено немедленно выехать оттуда и ждать дальнейшей развязки на Рейне, вызвав из Парижа и всех находившихся там русских подданных. Граф Киселев, которому очень благоволил князь Варшавский, находившийся в эту эпоху в Петербурге, рассказывал мне, что в фельдмаршале явно отражались те же фазы, через которые прошел и государь. Сперва он дышал самым восторженным героическим духом и одной лишь войной. К весне, говорил он, Мы можем выставить 370 тысяч войска. А с этим пойдем и раздавим всю Европу. Очень хорошо. Да где же возьмете вы на эту армию денег? Деньги? всякие даст, что у него есть. И я сам пошлю продать последний мой серебряный сервиз. Но невелики еще будут эти деньги. Да другой вопрос, кому же командовать вашей армией? Кому? А на что ж Паскевич? кто поправил Ермолова грехи, кто Дибичевы, кто во всей нашей истории, счастливый с полным успехом, совершил пять штурмов. Все тот же Паскевич. Авось Бог даст ему и теперь не ударит лицом в грязь. Но прошло несколько дней, и Паскевич совсем переменил тон. Он уже начал говорить о бесполезности внешних с нашей стороны действий, а большей необходимости охранять внутреннее спокойствие и прочее. Словом, при своем отъезде 29 февраля в Варшаву фельдмаршал уже был настроен совсем на другой лад. В эти смутные времена положение императора Николая было, конечно, одним из самых тягостных. С его привязанностью к монархическому началу, имея близких ему или его семье почти во всех дворах Германии, а в одном из них родную дочь, он принужден был бездейственно смотреть, как падали вокруг него цари и престолы, и как от дерзостного буйства народных страстей разрушалась вся святыня испоконных политических верований.